Глава 3. О дютанте его величества. Едва Пётр Петрович Аленин открыл утром глаза, он сразу же вспомнил, кого он должен сегодня встретить на вокзале. Итак, в Любляну приезжает Бранаса Корф, о которой он в своё время слышал столько любопытных вещей. Говорили между прочим, что она будто бы предотвратила в одиночку большую войну. Подробнее прочитать об этом можно в романе На службе его величества. Но Пётр Петрович был склонен считать, что если какой-либо войне суждено начаться, то её не в состоянии отменить никакая земная сила. По натуре Пётр Петрович был фаталистом, больше всех живых существ любил своего кота Ваську и раз в неделю отправлял курьеров в Петербург подробнейшие донесения обо всём, что творилось при иллирийском дворе. Некоторое время назад он первым уловил неблагоприятные для России признаки и дал понять начальству, что подписание соглашения насчёт Дубровника рискует затянуться до страшного суда. Сначала Петр Петрович, как водится, пожурили за паникёрство, а потом, получив из дюжины дополнительных источников те же сведения, встревожились. В Любляну приехал прусский дипломат граф Ламсдорф, и попробовал найти подходы к королю Стефану. Ламсдорф беседовал с ним и доверительно, по-отечески ссылался на союзный договор, на священную обязанность славян дружить между собою и так далее. Стефан, который имел в роду дюжину немцев, столько же австрийцев, чуть меньше французов и итальянцев, но ни одного славянина, произнес в ответ прочувствованную речь и прослезился, но соглашение не подписал. Рамсдорф не отступал и пробовал убедить его и так, и эдак, но ничего не добился и уехал во swayа с неприятым ощущением от проваленной миссии, которая может ой как аукнуться Российской империи. И вот теперь в качестве последнего средства из Петербурга посылают Брона Сукорв, вероятно, рассчитывая на то, что женщине будет легче растопить сердце монарха. Ну, Рейнлейн ветлеты допустят, усмехнулся про себя Пётр Петрович и отправился кормить кота. Поезд в Бранаса должен был прибыть на вокзал в полдень, но, отлично зная особенности балканского транспорта, Пётр Петрович явился в половине первого. Его расчёты полностью оправдались. Поезд в Яна Любляна, как всегда, опаздывал. Пётр Петрович прогулялся по перрону, возле которого росли роскошные вишнёвые деревья, в эту пору находящиеся в самом цвету, однако не поэтическая красота цветущих белых вишен занимала в этим мгновении российского резидента, а мысль о том, что именно может предпринять неведомый ему бранаса курв, чтобы добиться своего. Зная обстановку при дворе, он не сомневался, что Дубровник для России потерян окончательно, и хорошо Если удастся не допустить там присутствия австрийского флота, который способен создать большие проблемы нашим союзникам в Адриатике. Вдали сипло свистел локомотив и медленно-медленно, словно украдкой, стал подходить к станции. Насильщики оживились, подтянулись немного встречающие. Поезд прополз до единственной платформы вокзала и остановился. Любляна, Любляна. Конечно. Пётр Петрович приподнялся на цыпочки и тут только вспомнил, что у него нет фотографии Баронессы Курф, есть только словесное описание. Красиво блондинка за 30, как сообщили ему из Петербурга в недопустимо легкомысленном стиле. Мима, Пётр Петрович, вы точно не пройдёте. Ох, столичные острики, вздохнул про себя Ленин. и завертел головой, высматривая ту самую блондинку. Из вагона первого класса вышла брюнетка лет тридцати с собачкой. На взгляд Петра Петровича собачка была куда симпатичнее хозяйки. Впрочем, в данный момент брюнетки его вовсе не интересовали. Из другого вагона показалась миловидная блондинка, и лет ей было как раз около тридцати. Петр Петрович двинулся было к ней... Но в этот момент из вагона вышел муж блондинки, которая нёс на руках ребёнка и о чём-то оживлённо переговаривался со своей женой. Нет то. Из вагона спускались военные, какие-то мужчины в цилиндрах, горничная со старым невыразительным лицом и обширная старуха с тремя подбородками, плавно переходящими в бюст. Пётр Петрович поглядел на неё и подумал, что старуха наверняка была когда-то молода, может быть, даже нравилась кому-то. Однако сейчас не время было размышлять об этом, тем более что Баранасы Амали Корв не было видно. Тут он завидел за спиной старухи даму в валетке с мушками, которая как раз готовилась спуститься на низкий перрон. Дама определённо была блондинкой. Он видел завитки светлых волос, выградавшей из-под шляпки. Но было не похоже, что ей больше 30 лет. На всякий случай Пётр Петрович приблизился, но тут из-за его спины выскочил высокий военный и галантно подал даме руку, помогая спуститься. Незнакомка поблагодарила его улыбкой и трепетом длинных ресниц. Мерси. Военный ей поклонился, и когда он повернулся, Пётр Петрович признал его. Это был Милорад Вайкевич. адъютантъ короля стефана и чутьё уподсказала ленину, что адъютант никак не могъ по случайному совпаденію оказаться на этомъ перроне одновременно с нимъ, да ещё подавать руку незнакомой даме. Поспешно приблизившись, пётр петрович чуть решечь, чем ему хотелось бы, спросил: "Баронесса Корф?" Незнакомка подняла вуалетку, и на ленину поглядели загадочные карие глаза. в которых трепетали золотистые искорки. «Именно так, сударь. А вы, Петр Петрович Оленин?» Чувство неловкости он поклонился. Амалия перевела взгляд на статного черноволосого Войкевича, и Оленин понял, она тоже догадалась, что полковник прибыл сюда не просто так и руку подал ей не из обычной вежливости, а с некой задней мыслью. «Петр Петрович, на довольно чистом русском, — сказал Войкевич, — Как вы вовремя? Надеюсь, вы представите меня вашей знакомой. И он устремил на Амалию пылающие то ли притворным, то ли настоящим восхищением черные глаза. А Ленин понял, что его переиграли, и напустил на себя небрежный вид, словно все происходящее было в порядке вещей. Амалия Константиновна, это полковник Вайкевич, адъютант его величества, баронесса Амалия Корф. Счастлив познакомиться с вами, сударыня, сказал полковник, кланяясь, и хотя Маля была в перчатках, взял её руку и поцеловал чуть выше запястья. Руку в перчатке не бальный. Согласно тогдашней моэтикету, целовать было не принято. Какое совпадение, что вы оказались здесь, продолжал Ленин, происходяще невольно начал его забавлять. О! Не моргнув глазом отозвался Вайкевич: "Я просто встречал старого товарища. Он должен был приехать с этим поездом, но я что-то его не вижу". Он стоял высокий, очень худой, с тонкой талией, выбритым до синевы лицом и победно улыбался краями губ, наслаждаясь каждым нюансом этой маленькой сценки. Бричо в армии ввёл моду. Стефан, который никогда не мог похвастаться густой растительностью на лице, И чисто брился. В то время, когда ещё при жизни отца состоял в полку, чёрные, глубоко посаженные глаза и чёрные волосы делали Войкевича похожим на турка, но кожа у него была светла, почти не загоревшая на солнце. Его нельзя было назвать красавцем, но таково свойство военной формы, что она любого мужчину делает более видным, чем он есть на самом деле. Разговаривая с Лениным, Полковник нет, нет, до поглядывал на Амалию, которая, судя по всему, его очень занимала. И интересно, что он знает о её миссии, с беспокойством подумал Пётр Петрович, но поглядев в лицо Войкевичу, понял, что тому уже всё известно, и он нарочно явился к поезду, чтобы встретить незваную гостью и доложить королю, что за особый это Амалия Корв, которую к нему подсылают русские. Пётр Петрович уронила амале. Мне нужен носильщик. Она до сих пор не сказала адютанту ничего, кроме слов благодарности на французском, и вообще никак не подала виду, что придаёт его присутствию хоть какое-то значение. И мысленно, наблюдательно Пётр Петрович отметил это. Однако Вайкевич, казалось, этого не замечал. Позвольте, я отнесу ваши вещи, государьня, предложил он. Амале Должно быть, позабавило, что он спутал слово «сударыня» со словом «государыня», потому что она улыбнулась. Если вам так угодно, полковник. Уверен, Милораду не впервые это делать, — добродушно вставил Петр Петрович. Войкевич быстро обернулся, его глаза угрожающе вспыхнули. Ни для кого при дворе не было секретом, что отец адъютанта был простым слугой, а дед вообще пастухом. Нет сомнений, что Милорада ждала та же участь, однако отец Стефана, считавший, что у детей свои права, сквозь пальцы смотрел на то, как его сын с увлечением играет с сыном обычного слуги. Когда Стефан начал заниматься с учителями, выяснилось, что он слишком ленив. Чтобы его подстегнуть, Владислав или учить вместе с ним и Милорада, тайком пообещав последнему награду за каждую хорошую оценку. Поначалу мальчику приходилось нелегко. Он не знал даже грамоты, не то что начатка в латыни, но врождённое упорство, а может быть, и обещание Владислава сделали своё дело. Вскоре он уверенно склонял слово роза, а через несколько лет уже прочитал Цезаря в оригинале и далеко обошёл товарища своих детских игр по математике. У него был пытливый, любознательный ум, Он много читал и хватался за любую книгу, которую мог достать. Мать Стефана, поначалу не взлюбившая сына лакея, вскоре признала, что он достоин большего, чем быть простым слугой. И когда умерли его родители, взяла его в свою семью. Он был загодячным другом Стефана и сохранил своё положение даже тогда, когда тот из дальнего родственника опального монарха внезапно превратился в наследника престола. Иллирийского королевства. Оба, и Стефан, и Милорад, по настоянию Владислава, отправились служить в гвардии. А вскоре король присвоил Вайкевичу чин капитана. По восшествию на престол Стефан произвел его в полковнике и дал ему звание личного адъютанта. Такая благосклонность к сыну слуги шокировала местных аристократов. Но после того, как адъютант на дуэли убил двух молодых людей, который посмели его задеть, все сочли за благо прикусить языки, а оскорблять этого человека было крайне опасно. Однако Ленин, обладавший дипломатической неприкосновенностью, спокойно встретив взгляд разъярённого элерица, Войкевич был опасен. Но коварный Пётр Петрович вовсе не собирался отказывать себе в удовольствии лишь не раз вывести ненавистную выскочку из себя. Полковник он терпеть не мог, за то что тот, хоть и участвовал во всех дворцовых интригах, никогда не делал ничего, что могло бы принести пользу России. А такой человек для резидента мог быть только врагом. "Я думаю, нам всё же лучше взять насильщика", прозвенел спокойный голос Амалии. Полковник пересилил себя и, обернувшись к ней, улыбнулся. "По правде говоря, Больше всего в это мгновение ему хотелось свернуть флегматичному коротенькому Петру Петровичу шею. «Как вам угодно, государыня?» «У нас, говорят, сударыня». Не удержавшись, поправила его Амалия. «О, это совсем не то!» — засмеялся полковник. Но глаза его все еще горели гневом, который очень не понравился Амалии. Оглянувшись на цветущие вишни, Она сказала первое, что пришло в голову: "Вы не принесёте мне ветку, полковник". Войкевич тотчас же отправился выполнять поручение, а Ленин подозвал носильщика и велел ему перенести вещи дамы в экипаж. Пётр Петрович шипнул ему в ухо: "Аля, что на вас нашло? Не надо злить этого человека ни к чему". "Если вы так считаете", начал Ленин с некоторой досадой, "считайте, что это приказ". Оборвала она его. Петр Петрович хотел обратить все в шутку, но по виду Амалии понял, что она говорит совершенно серьезно, и насупился. Похоже, приезжая дама принимает свою миссию близко к сердцу, раз позволяет себе такой командный тон. Вернулся Войкевич, неся с собой ветку, так густо усаженную белыми раскрытыми цветами, что ее не видно было коры. «Вы очень любезный полковник». сказала Амаля и сняв перчатку протянула ему руку. Однако Милорад, похоже, был не слишком селён в этикете, потому что на сей раз он руку просто пожал, после чего отклонился и метнув на резидента испаляющий взгляд, удалился. "Илирийские манеры", проворчал Пётр Петрович, от которого не укрылся промах Ваикевича. "Полно вам, господин Ленин", отозвалась Амаля. «Давайте лучше сядем в экипаж и поговорим. Надеюсь, вы уже подыскали мне хорошее жилье».